В роковом для него бою Хрущев на своем Як-7Б был ведомым, ведущим один из лучших боевых летчиков полка Заморин. Звено атаковали два немецких истребителя Фокке-Вульф-190. На высоте 2500 метров завязался воздушный бой, пара на пару. О последнем бое гвардии старшего лейтенанта Хрущева до сих пор ходит чересчур много легенд. Наиболее популярны две версии. Согласно первой, его сбили, он успел выброситься с парашютом, приземлился на оккупированной немцами территории и сдался в плен. По второй, он не был сбит, а просто добровольно перелетел на вражеский аэродром. В одной газете написали даже, что перелетел к немцам со всем своим подразделением. Ведущий гвардии старший лейтенант Заморин дает три версии, касающиеся того рокового боя, и все разные. Как позднее признался сам Заморин, было страшно, и он, и командование полка боялись наказания за то, что не уберегли сына члена политбюро. Поэтому в первом рапорте Заморин пишет, что самолет Хрущева сорвался в штопор, во втором, что Леонид, спасая его, подставил свой самолет под очередь Фоке-Вульфа. В-третьем, что в горячке боя вообще не заметил, что случилось с его ведомым. Уже после войны и даже после смерти бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева, Заморин послал на имя маршала Советского Союза Устинова письмо, в котором признался. «Я в рапорте умолчал о том, что когда немецкие...» ФВ-190 рванулся на мою машину в атаку, зайдя мне снизу под правое крыло, Леня Хрущев, чтобы спасти меня от смерти, бросил свой самолет на перерез огневому залпу Фоккера. После бронебойного удара самолет Хрущева буквально рассыпался на моих глазах. Вот почему на земле невозможно было найти какие-либо следы этой катастрофы. Тем более искать начальство приказало не сразу. Наш бой проходил на территории, оккупированной немцами. Всё же в письме заморено одно бесспорно. Бывший ведущий изо всех сил старался спасти репутацию погибшего ведомого, попытался защитить напарника от обвинений в предательстве и объяснить, почему на земле ничего не нашли. В печальном сообщении, с которым ровно через месяц после происшествия 11 апреля 1943 года обратился командующий первой воздушной армии генерал-лейтенант Худяков к члену военного совета Воронежского фронта генерал-лейтенанту Хрущеву, была воспроизведена картина боя и выдвинута версия о том, что Леонид Хрущев сорвался в штопор. — В течение месяца мы не теряли надежды на возвращение вашего сына, — сообщал Худяков, — но обстоятельства, при которых он не возвратился и прошедший с того времени срок, заставляют нас сделать скорбный вывод, что ваш сын, гвардии старший лейтенант Хрущев Леонид Никитович, пал смертью храбрых в воздушном бою против немецких захватчиков. Организованные Худяковым самые тщательные поиски с воздуха и через партизан, не попал ли советский летчик в немецкий плен, результатов не дали. Леонид Хрущев словно сквозь землю провалился. Ни обломков самолета, ни останков пилота обнаружить не удалось. Что случилось с самолетом Хрущева до сих пор достоверно выяснить не удалось и вряд ли удастся. Вероятно, сведения об этом не существует вовсе, либо они находятся в архивах, недоступных для исследования. По некоторым данным, исчерпывающей информацией содержалось в досье на Никита Сергеевича хрущёва, хранившемся в личном архиве Сталина. Но где находится это досье и цело ли оно, неизвестно. Поиски погибшего летчика продолжаются и в наши дни. В мае 1998 года члены Ассоциации «Космопоиск», прочесывая калужские леса на предмет обнаружения метеоритов, случайно нашли детали советского истребителя Як-7Б. Техника времен Великой Отечественной в этих краях не редкость. Однако на сей раз поисковики ждали сенсации. Порывшись в архивных документах, они пришли к выводу, что найденные ими обломки могут быть частями того самолета, на котором летал Леонид Хрущев. Поисковики опросили местных жителей, и некоторые из них подтвердили гипотезу космопоиска. По их сведениям, в апреле 1943 года они, в то время совсем мальчишки, видели, как рухнул самолет и уже на земле взорвался. Один из них Убрятов из села Васьково-Людиновского района рассказал, как на его глазах немецкий истребитель зашел в хвост и двумя очередями сбил наш самолет. Никто из машины не выпрыгнул, самолет с воем врезался в землю, пацаны прибежали к воронке и успели отыскать три пальца летчика и какие-то документы. Больше копаться в обломках не смогли. Отогнали приехавшие на мотоциклах немцы. Пальцы мы зарыли в саду, а документы спрятали в чулане у меня дома. После освобождения передали документы советским офицерам. Те хвалили нас, но, увидев фамилию в удостоверении, видать, важная была фамилия, строго-настрого приказали молчать об увиденном. «Ясное дело». Это и был сын Хрущева, иначе зачем такие строгости? Таким образом, члены экспедиции «Космопоиска» были почти уверены в том, что найденные ими фрагменты самолета принадлежали боевой машине Леонида Хрущева, хотя утверждать это однозначно, безусловно, нельзя. Результаты поиска прокомментировали близкие родственники Леонида хрущёва. Его сын Юрий сказал, «В последний раз я видел отца в 1941 году, когда он уходил на фронт. Мне было шесть лет. С тех пор меня окружают сплошные слухи и домыслы о нем. Сбежал на фронт от срока за хулиганство. Перелетел на сторону немцев, и вообще он летать, дескать, не умел. Все это бред». Отец пошел на фронт, будучи кадровым военным, и еще до войны был летчиком-инструктором в аэроклубе. В 1941 году его наградили Орденом Красного Знамени. Такие награды не дают просто так. Могли ли поисковики наткнуться на остатки его самолета? В принципе, да. Но требуется экспертиза, прежде чем что-либо утверждать. Хотя я и без экспертизы знаю, что отец погиб как настоящий герой. Он был хорошим человеком, классным летчиком. Я пошел по его стопам, стал летчиком-испытателем. Ушёл на пенсию только четыре года назад в чине полковника со званием заслуженного летчика-испытателя России. А вот Аджубей, сестра хрущёва подобного рода находкам относятся с большой осторожностью. Мы долго и с помощью опытных специалистов ищем остатки самолета «Леонида», но до сих пор сказать ничего определенного нельзя. Несколько лет назад в Калужской области действительно обнаружили фрагменты советского боевого самолета и останки летчика, но идентифицировать его не удалось». Хотя занимался этим известный российский генетик Иванов. Тот самый, что идентифицировал останки царской семьи в Екатеринбурге. Да и боевой техники тут полно. Здесь шли напряженные бои. Вокруг имени моего брата много слухов и сплетен. Я никогда не верила в грязные вымыслы. Когда его ранило в одном из первых боев, я была у него в госпитале. Он держался молодцом, хотя чуть не потерял тогда ногу. Если бы удалось отыскать хоть что-то, что от него осталось, и захоронить, была бы счастлива, но пока что говорить об этом рано. Что же касается легенды о предательстве Леонида Хрущева, то она основывается в частности на рассказе бывшего заместителя начальника Главного управления кадров МОСССР, генерал-полковника Кузовлева. Согласно его версии, Леонид хрущёв в 1943 году попал в плен к немцам. По настоятельной просьбе Никиты хрущёва Сталин дал согласие на обмен его сына на немецкого военнопленного. Обмен состоялся... По некоторым данным, Хрущев был захвачен партизанами... А кое-кто даже утверждает, что он был выкуплен, а захват просто инсценировали. Но как установили работники КГБ, когда Хрущев находился в фильтрационном лагере для бывших военнослужащих, он пошел на сотрудничество с гитлеровцами. По совокупности совершенных преступлений Хрущев военным трибуналом был осужден и приговорен к расстрелу. Никита Хрущев умолял Сталина пощадить сына, но получил жесткий отказ. В многочисленных публикациях имеются яркие описания их встречи. Для убедительности авторы, как правило, ссылаются на воспоминания Судоплатова, Поскребышева, Докучаева и других, хотя никто из них не был прямым свидетелем разговора, а только что-то от кого-то слышал. В 1999 году главная военная прокуратура провела собственное расследование. Заключение, которое подписал полковник юстиции Капалин, говорится, что сведениями о совершении каких-либо преступлений старшим лейтенантом Л.Н. Хрущевым главная военная прокуратура не располагает. Но спорить о судьбе Леонида Хрущева люди продолжают до сих пор. Каждый отстаивает свое мнение, полагая, что именно оно истина. Наверное, прав был Вове Нарк, когда сказал, «Между людьми быть может столько же истин, сколько и заблуждений, столько же хороших качеств, сколько и дурных, столько же удовольствий, сколько горя».